«Гала, извини, я запросил твое личное дело для ознакомления, но мне отказали». «Что там такого, что капитану следственного комитета отказано в доступе?» — спросил Семенов. «Мой муж Путин», — пошутила я. Семенов посмотрел на меня действительно удивленными глазами. «Шутка. А вы, капитан, что-то конкретное хотели узнать про меня?» — спросила я. «Да нет. Это обычная процедура, хочется знать, с кем работаешь», — ответил он. «Виктор». «Ты хочешь знать, с кем работаешь или с кем встречаешься?» Прищурив глаза, я посмотрела на него, изображая психолога. «Галактика, перестань!» — произнес он и заулыбался. «Да, и когда у нас третье свидание?» — произнес он, продолжая улыбаться. «Вообще-то я жду, когда меня пригласит кавалер. Вы, мужчины, совсем офигели, вас еще и девушки приглашать должны», — возмущенно ответила я. «Тогда приглашаю тебя на свидание», — ухмыльнулся Семенов и свернул к придорожному кафе. Мы заехали в кафе, где уже в обед сидела очень пьяная компания. Я села за застекленный скатертью столик, а Семенов ушел к стойке делать заказ. Ко мне подсел здоровенный детина, два с лишним метра ростом и килограммов 150 весом, и поставил передо мной закрытую бутылку шампанского. «Выпьем?» — бескомпромиссно спросил он. Я нажала кнопку на протезе, и моя ладонь раскрылась. Взяв бутылку протезом, я нажала другую кнопку — и протес раздавил бутылку, которая взорвалась, и окатила здоровяка с ног до головы шампанским и осколками. «Понял», — произнес он, стряхивая со своей одежды шампанское и стекла от бутылки. Здоровяк ушел, а мне пришлось поменять столик. Семенов принес на подносе макароны с котлеты по-киевски и чай. Мы поели и продолжили свой путь. «Не зачет», — сказала я, открывая бутылку с абсентом и делая пару глотков, закусив все это мятной конфеткой. Что это значит? Спросил Семенов. Это не было третьим свиданием, ответила я. Согласен, признал Семенов. Это был простой, быстрый рабочий обед. Мы приехали в Покровское, где оперативники разместились в доме напротив того, в котором жила Лина Гюмак. Так, чтобы из окна наблюдать и за подъездом и за окнами ее квартиры. Постучав в квартиру и предъявив документы Семенова, мы попали в штаб полиции. Сейчас здесь находились двое оперативников из Нижнего Тагила и местной участковой. Полицейские были хорошо укомплектованы. На квартиру Лины была направлена установленная на штативе цифровая камера, на подоконнике лежал мощный бинокль, а на столе расположился автомат Калашникова. У каждого полицейского при себе имелся пистолет в кобуре. «Чай, кофе, господа следователи», — предложил участковый. «У меня свое. Показывая бутылку абсента, ответила я. Везет вам, гражданским. Можете пить прямо на работе», — позавидовал один из оперативников, по лицу которого было видно, что он любитель хорошо отдохнуть в свободное от работы время.